Глава восьмая За ужином, который проходил в просторном зале с огромными полукруглыми сверху окнами, присутствовала все та же троица. Стол ломился от яств. Иерарх решил продемонстрировать все достижения постапокалиптического натурального хозяйства в гастрономической области. Тут были мясные и рыбные блюда. И горячие, и холодные всевозможные салаты, закуски и выпечка, а посередине стояла некогда роскошная фарфоровая супница с отбитой ручкой и трещиной в крышке, через которую выходил чрезвычайно ароматный пар. За время экскурсии иерарх успел управиться со всеми своими делами и, видимо, выпить, чтобы снять стресс после тяжелого рабочего дня. Он был чересчур, словоохотлив и весел, Девушка в нарядном сарафане до полу с отделкой из бахромы, которая прислуживала за столом, налила старпому тарелку золотистой стерляжью ухи и тут же полную рюмку прозрачной жидкости из хрустального графина. — Ну, Камиль, давайте. Мы ваши флакончики понюхали, теперь и вы нашего угощения отведайте. Стерляжья уха и пшеничная водка Амичка. «Только натуральные продукты и никаких сивушных масел!» Тоном, как из старинной телевизионной рекламы, прокомментировал иерарх. «Надя, а ты наш спиртзавод показала гостю?» «Нет, папа, не успела». «Эх ты! А я бы прямо с него экскурсию начал. Мы там такую линию очистки запустили. Ну, за что выпьем?» «Анатолий Максимович, я уже говорил вам...» «Мы не употребляем веществ, наносящих вред здоровью», — категорически отказался Лигран. «Да какой там вред?» — начал было иерарх, добродушный и высоко, но вдруг оборвал себя. Поставил свою рюмку, встал, упираясь руками о стол и тяжело из-под поглядел на Камиля. «Знаешь, что я тебе скажу?» — взял он гораздо ниже и снова перешел на «ты». «Если откажешься выпить со мной...» Я буду расценивать это как неуважение к нашей переговорной стороне и оскорбление чувств всех выпивох мира. Переговоры будут считаться законченными. Камиль поколебался и махнул рукой. — А, ладно, давайте выпьем за мир и взаимовыгодное сотрудничество. Выпил, задохнулся с непривычки и быстро закусил ложкой ухи с кусочком нежнейшего розоватого мяса что это ты не чокаясь? ладно за мир выпью ответил иерарх и замахнул свою рюмку не закусывая потом продолжил сипло а сотрудничество у нас никакого и быть не может разве что в одном случае топливо вам можем помочь добыть на обратную дорогу если у вас с этим проблемы и только теперь закусил надежда сама ела и пила мало она чокалась своей рюмочкой потом пригубливала или только делала вид. Ее функция за столом состояла в основном в ухаживании за гостем. Вот буженина. Попробуйте, во рту тает. Камиль, почему вы так мало едите? Вечно вы так не протянете. А вот это обязательно попробуйте и не смейте отказываться. Это мое фирменное блюдо. Ирочка, налей гостю. До этого Камиль употреблял водку только во сне. И тогда, надо сказать, он ощущал ее присутствие в организме гораздо острее. В реале могучий организм Терранавианца гораздо более стойко противостоял пагубному воздействию алкоголя на мозг. Он чувствовал лишь легкую эйфорию и комфорт от общения с необычными, но приятными ему людьми. Анатолий Максимович, давайте мы вам всем жизнь лет на 300 продлим. А еще так сделаем? чтоб ваши дети жили вечно. Как вы на это смотрите? Хороший ты человек, Камилька. А не понимаешь простых вещей? Мы живем по заветам моего отца, а он велел вас с саными тряпками с планеты гнать, а не за вечную жизнь вам продаваться. Но послушай же ты, ваше святейшество, вещи, которые вас окружают, существуют дольше, чем вы. Это же противоестественно. — Вам не обидно, что тупая чугунная рожа на камине существует во много раз дольше людей, которые ее создали? Вы даже не все видели своих дедушек или бабушек. — Мы тоже в некотором роде живем вечно. Только в отличие от вас нас не страшит кончина бренной оболочки. — Вот сколько тебе лет? Двести? Триста? — Я же говорил. Всего девяносто три. — А, ну да. Так вот. «А я, пацан по сравнению с тобой, пятидесятилетний. Ты столько лет изучал эту свою науку, через космос летал. А можешь мне, пацану, привести хоть одно стоящее доказательство отсутствия Бога?» «Могу, конечно, и не одно», — слукавил Камиль. «Но я устану тебе объяснять. Ты не готов воспринять мои доказательства чисто теоретически». «Так вот и я устану тебе объяснять, что он есть». «Ты не готов практически. Чем больше вы живете, тем больше боитесь смерти. А мы живем нормальную человеческую жизнь, и в смерти видим просто переход на другой уровень». «Мы не просто боимся умереть, а с каждым годом, с каждым днем мы ценим жизнь все больше». «Ты мне лучше вот что скажи. А что там с инопланетянами?» — резко поменял вектор беседы иерарх. «Неужели вы так ни разу их и не встречали?» «Нет. И у нас вот телескоп есть в одной из точек Лагранжа. На галоорбите. Или орбите Лиссажу. Не знаю, как вы сейчас это называете». «А никак не называем. Нам оно без надобности», — ухмыльнулся Анатолий Максимович и пропел нарочито противным козлетоном. «Между точками Лагранжа на ракете я скольжу» то на ярбите, орбите, а то вовсе лисажу. Надежда хихикнула. Легран улыбнулся для приличия и закончил мысль. «Так вот, даже этот телескоп нигде в радиусе тысячи тысяч парсеков никаких следов разумной жизни не обнаружил». «Скажи, а вот это для тебя не является доказательством существования высшей силы?» обрадовался иерарх. Если бы цивилизации создавались сами по себе, их было бы бесконечное множество, как галактик во Вселенной. Так оно и есть. Просто вероятность появления разумной жизни настолько мала, что мы пока до них никак долететь не можем, и они до нас тоже. Вселенная еще это расширяется постоянно с бешеной нечеловеческой скоростью, будь она неладна. Но ничего. «Вечная жизнь затем еще нужна, чтобы когда-нибудь отыскать братьев по разуму». Камиль был очень доволен этой своей, как он ее расценил, логической победой. И после очередной рюмки у него появилась отличная идея, которую он тут же и предложил. «Ваше святейшество, а давайте прямо сейчас начнем третий раунд переговоров». — Дело в том, что, когда мы катались с вашей дочерью на карете, я побеседовал с руководством и готов озвучить позицию нашей стороны. Анатолий Максимович даже хрюкнул от неожиданности. — Ну ты даешь! И пофиг, что бухи. Старпом решительно кивнул. — А давай! Иерарх стукнул кулаком по столу и зацепил блюдечко с жемчужного цвета стерляжей икрой. Блюдечко полетело на пол и разбилось. Он облизал испачканный кулак. — Надежда, оставь нас, пожалуйста, и распорядись, чтоб чайку сделали с мятой, две кружечки. А вас, господин посол, попрошу проследовать в комнату для переговоров. Когда они поднялись в кабинет с камином и уселись в кресло, представитель Тарановянцев заявил. Власть придержащие цепляются за жизнь сильнее простых смертных, потому что фуфло, с помощью которого они их разводят, на них самих не действует. Никакую бомбу он не взорвет, даже если бы она была. Это я цитирую нашего капитана. Смысл такой, что мы на ваш ядерный шантаж не поведемся. Ясно вам? Иерарх молча встал, подошел к рабочему столу и чертыхаясь, повозился с замком верхнего ящика. Достал, наконец, небольшую плоскую коробку, обтянутую черной тканью, от которой к ящику тянулся толстый провод. Сел в рабочее кресло и открыл крышку. Под ней оказалась крупная красная кнопка. — Ну, давай, на счет три. Раз, два иерарх уверенно занес растопыренную ладонь над кнопкой глаза его вдруг стали трезвыми абсолютно и смотрели прямо на пришельца из под сурово сдвинутых бровей не надо прошу вас ради надежды вскричал не выдержав камиль он даже вскочил и руки протянул к иерарху ну вот а говоришь фуфло удовлетворенно отметил анатолий максимович возвращая коробку на место Давай-ка чайку треснем и спать. Я тебя в комнате для гостей положу. Тут прямо, через стенку. Ты не против?» Когда Камиль пытался уснуть на необычно мягкой для него постели, в комнату вошла Ирочка. На ней была только ночная рубашка, по покрою, отличающаяся от сарафана, в котором она прислуживала за столом, только длиной. Бахрома едва прикрывала ей коленки. Она спросила Игрива. Как вы тут не скучаете? Может, хотите чего? — Уходи, ничего не надо, — пробурчал очень пьяный на самом деле старпом.